Шестое. Гора горевала, а горы глиной Горькой горюют в часы разлук. Гора горевала, о голубиной Нежности наших безвестных утр. Гора горевала о нашей дружбе, Губ непреложнейшее родство. Гора говорила, что к мужды Сбудется по слезам его. Еще горевала гора, Что табор — жизнь, что весь век по сердцам — базарь. Еще горевала гора, хотя бы с дитятком отпустил агарь. Еще говорила, что это демон крутит, что замысла нет в игре. Гора говорила, мы были немы, предоставляли судить горе.